Глава четвертая. Не доходя где-то километр до лагеря гербовцев, Мики и Дюк посерьезнели и велели вести себя тихо и сдать оружие. Что что, а вести себя тихо Данила не собирался, хотя бы я ней тоже не был намерен. Он решил держаться нагло и качать несуществующие права, полифовать одним словом. К сожалению, предупредить о своих намерениях прянина Данила не успел, а теперь случай вряд ли представится, и оставалось положиться на понятливость доцента. Маугли при виде лагеря скис и даже стал похож на обычного пацана. Пятнистые руки сунул в карманы и начал сжаться к прянину. Да, а ведь если гербовцы против сектора, мальчишку могут и шлепнуть. Так, для профилактики э, заражения. Убил же Андроний Ромку Чуба, фанатики все одинаковые. Стойка, Данила стянул куртку и протянул мальчишке. «Надень!» Маугли накинул куртку на плечи под недоуменными взглядами гербовцев. Микки следил за манипуляциями с легкой ироничной улыбкой, а Дюк делал вид, что его ничто не касается, но на всякий случай Данила пояснил. «Пацан у меня мерзлявый!» Рукава куртки были Маугли длинны. Доцент помог их подвернуть, после чего Маугли стал похож на беспризорника военных времен. В и порезанные камуфляжные куртки, не по размеру, со спутанными волосами. Красавец! Зато пятен на коже не видно. Перед лагерем лес вырубили и организовали полосу отчуждения с выжженной и перекопанной землей, чтобы со стены простреливалось. Лагерь был окружен высоким крепким частоколом, а по углам стояли дозорные вышки, и, судя по всему, часовые на них не дремали. Впереди шел Микки, за ним будто под конвоем Прянин смаугли за руку, следом Данила замыкал колонну дюк. Ворота в лагере были открыты, но шлагбаум опущенный, двое бойцов охраняли въезд. Отсюда, с полосы отчуждения, внутри периметра просматривались ровные ряды палаток, больших армейских, да и вообще во всем обустройстве чувствовалась железная дисциплина, крепкая хозяйственная рука, профессионализм и куда же без этого фанатичная преданность идей. Серьезно подошли гербовцы к укреплению лагеря, не возьмешь их голыми руками. Да и вооруженным Данила не хотел бы их брать. Лучше использовать на собственное благо. «Стой!» — крикнули отворот. ворот. Данила остановился, Микки поспешил к своим. «Пропустят!» — успокоил Дьюк. «Вы, главное, видите себя тихо. Нам профессионалы нужны, а ученого ребенка мы тем более не тронем. Не звери же!» «Вижу!» — согласился Данила, лишь бы что-нибудь ответить. Микки помогал от ворот. Всех, даже Маугли, обыскали, ощупали карманы и одежду. Данила держался с достоинством, но с конвоирами не спорил. Их отвели в палатку, справа от ворот, большую, штабную. Внутри за складным столом сидел дежурный. Он поднялся навстречу гостям, и Данила понял — не армейский и вообще, наверное, не служил. Интеллигентный мужик, вроде доцента, только лицо были жесткое, глаза пристальные. Лет сорок в хорошей физической форме и притворяется военным, но ведет себя как гражданский. Что из этого следует? Из этого следует офицер. Думает, что разбирается и в структуре масс, и во всех армейских делах, и ни в коем случае при посторонних неосведомленность не покажет на том и сыграем. Данила кивнул дежурному и поинтересовался. «Почему не представляемся, боец?» Тот оторопел, запоздало отдал честь и попытался встать по стойке смирно. Данила старание оценил. Офицер наверняка смотрел много фильмов про войну. — К пустой голове руку не прикладывают, — добил его страхан. При появлении командования встать по стойке смирно — бардак у вас здесь. Фамилия, звание? — Кукушкин. — Что, Кукушкин? Почему обращаемся не по форме? — Виноват, — мужик выпучил глаза. — Кукушкин дежурный по гарнизону. Гражданский! изобразил крайнее презрение Данила. Этого дежурный Кукушкин, конечно же, пережить не мог. Его же подчиненные следили за командиром с интересом. Как тут в грязь лицом ударить? Никак нет, старший лейтенант Тимофей Кукушкин. Ты еще добавь, сэр, про себя усмехнулся Астрахан. Насмотрелся американских фильмов позорище. — Капитан Даниил Астрахан, Мас представился наконец-то и он. И хотел бы я знать, что за бардак у вас в лагере, старший лейтенант? Где командование? Сопровождающие бочком-бочком выбрались из палатки. Прянин оценил ситуацию и вывел Маугли, оставив офицеров наедине. Тимофей Кукушкин настолько растерялся, что даже не спросил у Данилы удостоверения. Корочки у Данилы при себе остались, но тыкать ими поддельному военному в лицо Астрахан счел ниже своего достоинства. — Командование в основном гарнизоне, — пробормотал Кукушкин. — Вечером приедет господин генерал. — Товарищ генерал, в армии боец-господ нет. Данила прошелся вдоль стола, заложив руки за спину. — Как в генерала? — Не могу знать, кличка... «Клички у собак! У нас позывные или оперативные псевдонимы!» «Псевдоним!» — послушно отозвался окончательно деморализованный Кукушкин. «Генерала Брут!» «Хорошее имя! Славное в веках, так сказать!» Данила сделал задумчивое движение челюстью, будто пережевывая информацию. «На самом деле ни про какого генерала Брута из группировки Герб он раньше не слышал». «Подождем генерала», — решил Данила. «Значит так, со мной Старлей двое гражданских по пути прибились. Им всем нужен отдых, еда и душ, впрочем, мне тоже, поэтому разрешаю указать нам гостеприимство в разумных пределах, а поговорим потом, когда генерал приедет». «А что, новости какие?» — оживился Кукушкин. «Из Москвы?» «Новости от ваших друзей в масс. В Москве понимают, боец, какая важная миссия на вас возложена». Тимофей Кукушкин наш просиял и второй раз за четверть часа приложил руку к непокрытой голове, но Данила великодушно сделал вид, что этого не заметил. Пока гербовцы оказывали уставшим героям гостеприимство в разумных пределах, Данила пытался сообразить, что делать дальше. Если с поддельным лейтенантом Кукушкиным наглый блеф прошел на ура, то с главой группировки фокус мог не сработать. Во-первых, Данила не знал, кто в масс покровительствует гербу. Во-вторых, в последние годы он был далек от политики министерства. В-третьих, странная команда могла выдать его с головой. Вымыть Маугли оказалось совсем непросто. Парень, выросший на водохранилище и чувствующий себя там, как дома, от лохани с горячей водой и куска мыла шуганулся, словно дворовый кот. Пришлось ловить и держать с риском для жизни. Пока Прянин пацана намыливал и увещевал, Маугли верещал. «Не волнуйся, Данила», — посоветовал Прянин, когда они угощались холодным пивом после бани. Перед выделенной капитану палаткой был навес из маскировочной сетки, в теньке стояли складные стулья, стол, а на столе пиво, котелок с заправленным мясом, гречкой и сушеной рыбой. Маугли ел уже давно. И куда в него лезет? Данила же, убедившись, что их не подслушивают, делился с пряниным опасениями. Тот советовал. — Ты, главное, делай вид. Что, не твоя информация устарела, а генерал не в курсе последних кадровых перестановок. Якобы ты только что из Москвы. Все равно наладить радиосвязь из лагеря с покровителями вряд ли возможно. А значит, указание группировка получает в письменном виде. — Это ты откуда такой знаешь? — А думаешь, в научном мире все по-другому? У нас, Данила, плетутся такие интриги, Шекспир отдыхает. Опять же удостоверение при тебе». Что просрочно, неважно, никто на такие мелочи внимания не обращает. И фамилия, удачное родство в любой ситуации открывает двери. А что твой батюшка на масс работает? Последний миллион знает. Данила закурил. Пиво, что ли, в голову дало? Мир будто немного выцвел, давило на уши, будто гроза вот-вот начнется. Он посмотрел вверх, но сквозь маскировочную сетку просвечивало безупречно голубое небо. «Доцент тебе на уши не давит?» Прянин не ответил, и тогда Данила посмотрел на него. Доцент валился на бок, плавно, как в замедленном кино. Лицо его было серо, глаза закатились. Сердечный приступ. Через тело будто прошел электрический импульс. Волосы встали дыбом, и Астрахан понял. Всплеск. По синему небу побежала рябь московского сияния. Воздух задрожал и зазвенел. Данила вскочил и подхватил Прянина, уложил его на утоптанную землю. Маугли прислушивался и присматривался с интересом Его, как и Данилу, теперь всплеск не брал По всему лагерю люди падали в обморок стонали и корчились Данила стоял посреди этого, и ощущал всплеск, как дыхание глуби Так в горах чувствуешь запах далекого штормового моря Ясный, тревожный Сектор показывал свою власть над людьми Сектор накрывал свою территорию частой сетью Сектор жил Данила проверил, дышит ли доцент. Маугли прикрыл глаза, прислушиваясь к сектору, и пробормотал, почти не разжимая губ. Сердце изменилось. После всплеска долго отчухивались. Прянин пил сердечные капли, Данила делал вид, что валялся вместе со всеми и ничего не помнит. Про изменения в глуби он решил сказать Прянину позже, зато было время все обдумать в спокойной обстановке. Надо встретиться с генералом, посмотреть, что за человек, и если не удастся убедить его напасть на вольных, действовать самому. Тимофей Кукушкин выглядел обеспокойным. Всплеск отключал всю электронику, и неизвестно было, нормально ли едет в лагерь генерал Брут. Гарнизон группировки Герб вмещал в себя сотни-две-три бойцов. За ровными рядами палаток работали полевые кухни, подметал вытоптанную землю рядовой в застиранной камуфляжной форме, под навесами дремала техника, грузовики и даже один БТР надежно охранялся бдительными бойцами склад боеприпасов. Данила прошелся по гарнизону и понял, поселение задумывалось как временное, однако разбили лагерь уже довольно давно, наверное, в начале весны. Зимовать в таких условиях невозможно, а под постоянную ставку легче переоборудовать заброшенную деревню или воинскую часть. Логично было предположить, что Брут, или кто там у них самый главный, имел в этих местах какой-то интерес. Уж не картограф или выслеживал? Спросите Кукушкина напрямую, значило выдать себя с головой. А в дедукции Данила Астрахан никогда не был силен. Пришлось обратиться за помощью к болезному прянину. Доцент наморщил бледный в испарине лоб. «Понятия не имею, уж извини, даже предположить ничего не могу». Он лежал в палатке на раскладушке под простыней и, кажется, наслаждался плохим самочувствием. «Никуда идти не надо», Хорошо, тенек, насекомые не зажирают, маугли рядом молчаливый, прям мальчик-зайчик, а не малолетний абориген с дурным характером. Но вряд ли это был картограф до Если бы гербовцы знали, где он живет, давно бы его забрали, не доводя до столкновений с людьми мародер. Логично предположить, что здесь их задержало нечто другое. До вечера оставалось всего несколько часов, а Данила все еще понятия не имел, что ему делать и как заставить гербовцев отбить увольных картографа, и уж тем более, как его потом заполучить. А еще беспокоили слова Маугли про то, что сердце сектора изменилось. Туда ушли отец Шейх и Марина, не связано ли одно с другим. Зная способность папочки изгадить любое благое дело, можно быть уверенным, связано. Значит, чем быстрее Данила найдет отца, тем лучше для всех, и для самого Данилы, и для Марины, и, возможно, для всего человечества. А помочь в этом способен только один человек, картограф которого забрали вольные. В лагере герба лихорадочно наводили порядок. Мели, драили, чистили, выравнивали, жарили и парили. Питался, выпучив глаза кукушки, но Данила слонялся между палаток и старался думать. Наконец он остановился на варианте «там посмотрим, он же живы будем, не помрем». Короче, положился на русский авось. На закате в лагерь вкатил тюнингованный «Жигуль». Такому всплеск не страшен, нет в нем электроники, нечему ломаться. С командиром Брутом на борту. Данила присутствовал при встрече, стоял рядом с потеющим Кукушкиным в окружении гербовцев, Прянину и Маугли. Он на всякий случай велел, если начнется шумиха, уходить из лагеря. Мальчишку по рождению сектора командиру герба показывать точно не стоило. Брут оказался высоким, немного полным, широкоплечим пятидесятилетним мужиком со сложением бывшего борца. Только вот лицо подкачало, умное, с выдающимся вперед подбородком и горбатым тонким носом. Темные глаза пристально смотрели из-под мохнатых бровей. Командир тут же заметил нового человека, но ничего не сказал и прошел в палатку дежурного. Кукушкин следом, Данила за ним. Тимофей зыркнул, но возразить не решился. Брут уселся в складное кресло, взял со стола заготовленную кружку кваса. — Докладывайте! — — За время вашего отсутствия никаких чрезвычайных происшествий не было, — отрапортовал Кукушкин и снова зыркнул на Данилу. Дальше тянуть было нельзя. — Разрешите обратиться, товарищ генерал. — Да какой я генерал, — махнул рукой Брут. — Никогда не служил. Обращайтесь. — Данила Астрахан, — он вспомнил совет Прянина насчет нужного родства. — Капитан Масс, руководитель диверсионной группы. Лицо Брута стало холодным. «В чем дело, капитан? Что вы здесь забыли? С каких пор МАС лезет в наши дела? Я думал, мы достигли договоренности». «Ого! Даже ого-го!» Данила думал, что МАС контролирует гербовцев, однако ошибся. Реакция восторженного Кукушкина на корочки просто влюбленность в армию отдельно взятого человека. Нужно было срочно переигрывать. «Понимаете, командир Брут», — Данила вытащил удостоверение, — «я ушел из МАС несколько лет назад». — Просроченное, — согласился Брут, повертев корочку в руках. — И что из этого следует? — Что я не согласен с политикой министерства относительно сектора. — Вот как? И при чем здесь я и мои люди? — Вы единственные, кто пытается противостоять сектору, остальные наживаются на нем, не представляя, сколько зла приносит тот же биотин. Данилов вспомнил Ромку Чуба и заговорил искренне. — Не представляя, что использование биотина ведет к мутации. Сам видел. — «На вид человек, а вообще хамелеон!» Брови Брута поползли вверх. Он бросил Кукушкину. «Тима, оставь нас!» Кукушкин вздохнул, самое интересное расскажет без него, и вышел. «Продолжайте, Даниил Тарасович, сын...» «Сын», — согласился Данила. Отец сгинул в глуби вместе с моей девушкой. Они проводили исследования сектора, чтобы остановить его. Брут проглотил смесь дезинформации, с правдой даже не поморщился. Похоже, сведения о людях миллионах его проняли. Данилу они самого пугали, а уж вкупе с тем, что папаня проник вглубь, после чего она изменилась, и подавно. Однако открывать все карты перед Брутом он не собирался. Так Брут поднялся и прошелся по палатке. Резюмируем: Ко мне приходит бывший военный сын ведущего исследователя сектора и заявляет, что не согласен с политикой министерства. Однако ваше удостоверение просрочено уже два года. Как? Где же вы были раньше, Даниил Тарасович? Я думал, что смогу справиться с заразой в одиночку. Сотрудничал с проводниками, ловил хамелеонов и неофициально помогал отцу в исследованиях. Когда мы поняли, что употребление биотина вызывает изменения в организме, мы пытались дать этой информации ход. И вот результат. Папа пропал, а я пришел к вам. Единственный фанатик, который когда-либо был симпатичен Даниле, покойный Фидель, чудак, пытавшийся спасти мир при помощи биотина. И то сказать симпатичен ему Фидель был в основном по одной причине. Спас Данилу от тюрьмы или даже высшие меры, когда тот убил генерала Масс Ротмистрова. Но Брут тоже вполне себе ничего, по крайней мере у него остались мозги. А Брут склонил голову к плечу и окинул Астрахана долгим взглядом. — Вы пришли один? — Нет, со мной проводник, мальчишка из местных. Немного странный, но осмышленный. Еще ученый-этнограф, доцент Прянин, умный мужик. Еще был Валик, но его зарезали мутанты, Леши, Валик был из людей Андрония. Знаете такого? — Его все знают, — поморщился Брут, — сектанта этого. Не за вами ли он, кстати, гонится? — То есть, — опешил Данила. «Сегодня утром, когда я собирался сюда, мне донесли, что Андроний собрал своих сектантов и отправился в крестовый поход в сторону Талдома. По вашу душу?» «По мою», — вздохнул Данила. «Только этого ему не хватало. Отца Андронина на хвосте». «Понимаете, он пытался нас с отцом задержать, и когда мы прорвались из плена, мы немного...» «Можете не объяснять, я хоть и не служил, представляю, как командиры диверсионных отрядов прорываются из плена». палатке стало прямо-таки благостно. Собеседники друг другом довольны. Понимание достигнуто, комплименты прозвучали. Осталось, по мнению Данилы, мелочь, чтобы Брут помог добыть картографа. — Значит, вы решили бороться с сектором вместе с нами? — Да, и для этого мне нужен один человек — картограф. Благостность улетучилась. Лицо Брута снова стало жестким и холодным. — В гербе нет понятия «мне нужен». Если вы что-то знаете, делитесь информацией. Сами понимаете, Данила, мы не шайкан дроне. Отсюда вы не уйдете. Я не буду держать вас в плену, а просто прикажу расстрелять сразу. Надеюсь, вы не хамелеон? — Да вроде нет. Данила хотел бы, чтобы это было шуткой. — Хорошо, поделюсь. Картограф сейчас, как я понимаю, у вольных, у людей мародера. Вы представляете, зачем он им нужен? — Понятия не имею. Когда мы поняли, что мародер охотится на картографа, то попытались его перехватить, но не успели. Предположить могу, но сперва выслушаю вашу версию. Легенда про то, что картограф ходит тайными тропами, знают все. Так вот, это правда. И теперь у людей-мародера есть проводник, который выведет их к вашему лагерю хоть с тылу, хоть сбоку, хоть вот прямо здесь выйдут из ниоткуда. Звучит как мистика, однако факт. Тут я с вами в целом согласен. Вам, картограф, нужен, чтобы иметь преимущество перед вольными. Мне, чтобы проникнуть вглубь, — улыбнулся Данила. И Брут снова с ним согласился. Следующие полчаса Данила отчитывался о хамелеонах перед группой исследователей, потом догадался призвать на помощь прянина. до центр разливался соловьем он быстро нашел с учеными общий язык и даже брут не выдержал сдал без боя палатку у дежурного прихватил с собой данилу и отправился гулять по лагерю у навесов суетились гербовцы Данила обратил на это внимание грузовики сдвигали освобождая место завтра вечером прибудет смена пояснил брут заметив интерес данилы мы держим тут людей по месяцу редко кого дольше «Прибудут новые, отдохнувшие, а те, что сейчас в лагере отправятся на основную базу». Данила шагал рядом с командиром клана, сложив руки за спину. Оба молчали. Бруту, видимо, лучше думалось на ходу. А «Было бы хорошо остаться здесь, сектор, зараза, которую следует остановить. Конечно, клан Брута вынужден сотрудничать с МАС, но Брут не дурак и не продажная тварь. Значит, дело можно будет делать, пусть и негласно». Прянин с другими учеными придумают, как отличить хамелеонов от людей. Данила будет тренировать отряды, и вместе они еще какое-то время смогут оберегать Москву и остальной мир от порождений сектора. Но Астрахан-старший в глуби, небось, не прохлаждается. Или не в глуби, то том месте, куда переместил его, Марину и шейха смерть. А ведь как он туда рвался? Папаша ведь наверняка рассчитывает взять сектор под контроль, и ему нужно помешать. Им нужно в сердце. пока изменения не зашли слишком далеко. А значит, придется стравить клан гербовцев с кланом мародера, забыв о симпатиях и антипатиях. «Раз так работаем, боец страхан, планируем диверсию, притворяем план в жизнь. Что ты умеешь хорошо, тем и займись». «Я не хочу идти на открытые столкновения с мародером», — вдруг сказал Брут. «Понимаете, Данила, не картограф ему здесь был нужен первоначально». Мародер в этих краях окопался еще в начале весны. Здесь ничья территория, поэтому официального повода для протеста нет. А у нас сейчас худой мир. Люди не гибнут, и хорошо. Все-таки война с вольными — не первая и не главная моя цель. Да и не цель. Мародер тут что-то нашел. Мы пытались разведать, что именно тщетно. — Понятно, что искажение, но какое? Почему держится за него? Постоянный лагерь с весны строит? Неизвестно. А картографа, думаю, он взял просто так. Может, чтобы обезопаситься от нас, может, чтобы облегчить передвижение по сектору. — А вы хотели бы узнать, что там в лагере мародера? Брут остановился и внимательно посмотрел на спутника. — Конечно, хотел бы. Я же все-таки профессионал и могу не только убивать. Я проникну на территорию противника и узнаю интересующую вас информацию. Считайте это вступительным взносом в клан. — И как вы туда проникнете? — Элементарно. Приду и попрошусь на работу. Посмотрите на меня. У меня рожа наемника. Мне поверят. Главное — проникнуть на территорию. А уж что там происходит, я узнаю в течение нескольких часов. Только, Брут, у меня к вам будет две просьбы. Нет, даже три. — Какие же? — Первое. Если я погибну, позаботьтесь о прянине и Маугли. Мальчишка, конечно, в секторе не пропадет, но с вами у него есть шанс вырасти человеком, а не диким зверем. Второе. Если меня задержат, вы меня вытащите. — Ради одного развязывать войну. Первую просьбу удовлетворю, а вот насчет второй ничего обещать не могу. Третье. — У вас тут очень вкусное пиво, — честно признался Данила, — и я бы не отказался от бутылочки. Брут сдержанно улыбнулся и хлопнул его по плечу. — А вот это запросто! —